«Гибралтар! Славный парень!» Утром Аня проснулась в своей постели. Она лежала поверх одеяла в одежде. Лукас спал на своей, тоже не раздевшись. У него на тумбочке стоял мобильный телефон, на котором по-прежнему была установлена видеосвязь с Максимилианом. Тот лежал на белом матрасе, обнимая двумя руками незавершенную микроволновую пушку. Аня рассчитывала, что на утро Пленник соберет оружие и уже будет на свободе. Однако процесс немного затянулся. И есть хотелось неимоверно. Последний раз кусочек еды был у нее во рту, когда они разделили порцию ризотто на троих человек. С тех пор прошло около 12 часов. Она отправилась на кухню поискать что-нибудь съедобное. На часах было 7 утра. В это время Берет уже сидела за компьютером и без отрыва смотрела в монитор. Она всегда начинала работать рано. Иногда увлекалась настолько, что могла просидеть в одной позе весь день. «Доброе утро!» – поприветствовала ее Аня. «Доброе утро!» – ответила Таня, поворачиваясь. Перед ней находился белый экран, на котором она что-то печатала. В холодильнике Аня взяла ножку океанской утки. Это был мутант с огромными мясистыми частями голубого цвета. Эта животина рождалась уже мертвой но каким-то образом продолжала расти и вырастала до нескольких килограммов всего за две недели. Многие воспринимали эту утку как растение, потому что она не могла думать, у нее не было ни сознания, ни мышления. Это был просто растущий кусок мяса с костями. На столе вокруг Берет лежало несколько старых книг, раскрытых на разных страницах. Периодически она открывала новые вкладки в браузере и что-то читала. Кажется, в этот момент она писала очередную научную работу по анатомии человека. «Я хотела спросить», — обратилась к ней Аня. «Я читала твои научные тексты в интернете». «Читала?» — спросила Берит. «Интересно?» «Я ничего не поняла». «Это неудивительно. Часто в таких работах полно терминологии, и нужно долго изучать тему, чтобы понимать, о чем говорится». Но даже у разбирающихся людей порой такие работы могут вызвать затруднения. «Меня заинтересовало другое. Статья «Система дистанционного управления оборудованием», написанная группой из 10 человек в 2085 году». На секунду Берет отвлеклась от компьютера и посмотрела в окно. Она замерла в глубокой задумчивости, словно искала в чердаке памяти давно потерянную вещь. «Не припомню такой». Наконец, ответила она. Понравилась работа? Не знаю, я ее не поняла, ответила Аня. Тогда почему она запомнилась тебе? Ее основным автором значился Эндрю Гиллиан, профессор Чикагского университета. На втором месте была ты, потом еще семь других людей, и в самом конце стояло имя Клаус Беккер. Я проверила его профиль на сайте и поняла, что это тот самый Беккер, который сейчас возглавляет хакерскую группировку Гелиарты и терроризирует весь мир. Этот человек убил моего отца Эдуарда, — подумала Аня. Она не могла сказать об этом Берет. Никто не должен был знать, что она из богатой семьи. — А, Клаус, — задумалась Берет. Она откинулась на спинку стула и посмотрела в потолок. Казалось, она видит сквозь время и смотрит прямиком в восемьдесят пятый год. Да, я знала его тогда. Это был очень милый парень, душа компании. Он умел располагать к себе. Его ждало великое будущее. Он мог бы изобрести очень много полезных вещей. Никто в тот момент не мог предположить, что однажды он начнет устраивать теракты. Каким он был? Очень приятным ответственным и пунктуальным. Всегда помогал безвозмездно. Казалось, от общения с другими людьми он получает огромное удовольствие. Я с ним виделась в течение двух недель, пока работала в Чикаго над другим своим исследованием. Он всегда был очень вежлив, спрашивал, как дела, приносил на работу угощения и развлекал, как мог. — Что с ним случилось? — спросила Аня. Она представила себе добродушного паренька, каким его описывала Берет. Ее образ дополняла фотография с сайта университета, где Клаус был изображен в дурацких желтых очках. Никто не знает. Он собрал группу из девяти человек для работы над новым изобретением, а затем все они пропали. Долгое время о нем ничего не было слышно, полиция так и не нашла следов, а затем они появились вновь. Но уже не как ученые а как новая хакерская группировка. Тогда это показалось шуткой, ведь Клаус очень любил розыгрыши. А потом стало ясно, что он совсем не шутит. — Значит, Клаус был славным парнем? — Да, славным, — согласилась Берет, и ее лицо расплылось в улыбке от далеких воспоминаний. Он становился другом каждого, с кем провел больше десяти минут. Только мы звали его Макс, «Почему Макс?» — удивилась Аня. «Это его второе имя — Клаус Максимилиан Беккер. Он не любил свое первое имя, потому что оно ассоциировалось у него с Санта-Клаусом, поэтому просил называть его Макс». «Максимилиан?» — переспросила Аня. Мысли роились в ее голове, как пчелы, и не могли собраться в единое целое. «Макс? Тогда никто не знал, каким злом он станет». Это был парень, обожающий глупые розыгрыши, но никому не желавший зла. Однажды он пришел на работу с накладными усами и утверждал, что является братом-близнецом Макса по имени Дэвид, и весь день откликался только на это имя. В другой день пришел на работу в средневековом костюме и сказал, что взял его на прокат в местном театре. Он много раз говорил, что если бы не посвятил свою жизнь науке, то стал бы известным театральным актером, «Никто так не любил спектакли, как он». «Спектакли?» — спросила Аня. Она сейчас не могла поддерживать более осмысленный диалог. Ей вспоминалось, как Максимилиан рассказывал ей, что каждый день разыгрывал сценки из Шекспира. Он постоянно говорил так, словно находился на сцене. «Видела бы ты его домашние животные засмеялась Берет. «Он ведь родом из богатой семьи». У его отца был большой завод лакокрасочных изделий, поэтому мог позволить себе любые глупости. У него дома жил орангутан по прозвищу Аристотель. Он даже построил для него отдельную комнату. Полностью белое помещение с потолком высотой в полтора метра. Он научил этого примата пользоваться туалетом, включать и выключать телевизор, принимать душ. Несколько раз он присылал нам фотографии этой комнаты, Как Аристотель спит там, он и на работу приводил его, держал его за руку и показывал свое рабочее место. Университет многое ему позволял, потому что он был кем-то вроде суперзвезды. Несколько минут назад Аня смотрела на экран телефона и видела там точно такое же помещение, которое описывала Берет. Белые стены, белый пол, белая мебель, душ рядом с туалетом, белый потолок высотой в полтора метра. А вчера вечером она рассматривала бородатое лицо Максимилиана и, наконец, поняла, кого он ей напоминает. Это было то же самое лицо, которое появлялось каждую неделю в выпусках новостей. «Получается, все это время я разговаривала со всемирно известным преступником и даже не понимала этого?» Аня вспомнила, как связалась с ним. Она наткнулась на его радиочастоту, которую рация вычленила среди сотен остальных. Она услышала еле различимое насвистывание, и когда обратилась к нему, то собеседник очень удивился, даже испугался, что с ним разговаривают. Видимо, он использовал эту чистоту, чтобы общаться с другими преступниками. Появление нового человека на этой чистоте означало, что его могли раскрыть. Поэтому он так допытывался, кто с ним связался. «Ты какая-то рассеянная», — сказала Берет. «Все нормально?» «Нормально», — выдавила улыбку Аня. Поняв, что разговаривает не со спецслужбами, а с обыкновенной девочкой, случайно наткнувшейся на его частоту Клаус решил ее разыграть, как это делал со своими коллегами много лет назад. Притворился заключенным и заставил их приносить ему бессмысленные вещи, которые можно купить в магазине. Он тянул время лишь для одного — убрать все свои следы и переместиться на новое место, еще не раскрытое. Мы с ним общались две недели, и потом наши пути разошлись. Тогда я подумала, что этот человек сделает очень много полезного для этого мира. По рации Максимилиан много раз говорил, что впервые общается с человеком за время своего заключения. Однако это было очевидным враньем. Клаус постоянно появлялся в интернете и говорил о том, как он хочет улучшить этот мир. Отвечал на вопросы в комментариях и извинялся, если кто-то жаловался на потерю родственника. Однажды даже общался в прямом эфире с представителем Мировой Торговой Федерации. Михал утверждал, что перед смертью Эдуарда они с Клаусом Беккером общались по видеосвязи. Когда на научном форуме появилось сообщение о наборе специалистов из разных областей, Он уже был всемирно известен. «Помню, я сказала Арне, что знаю этого парня. Даже гордилась этим», — продолжила Берет. «Тогда я подумала, он будет работать над созданием чипа вроде моего, который позволит передавать мысли с помощью техники. Испугалась, что он меня обойдет». Сейчас все частички пазла вставали на свое место. Вот почему Максимилиан не рассказал им, почему таинственный похититель держит его в заперти. Никакого похитителя не существовало, и он не смог придумать логичного объяснения. Даже тайна мистера Хайда раскрылась. Триллионер, которого никто не видел, чьими делами занимались многочисленные бухгалтеры и заместители, просто не существовал. Это было вымышленное лицо, под которым получала прибыль преступная группировка. Злясь на саму себя, они отправилась в спальню. Сколько времени ее водил за нос преступник, а она этого не понимала. Этот человек убил ее отца и теперь издевался над ней. Это было чертовски несправедливо. Эдуард стоил десятерых таких, как он. Такого она перенести не могла. «Лукас!» — шепотом позвала она, стоя над его кроватью. Парень дернулся и подскочил. Он тут же проснулся и сейчас находился в полной боевой готовности. Несколько секунд он озирался, понял, что находится дома и расслабился. Почти каждое утро он просыпался именно так. Любой звук мог разбудить его. — Чего тебе? — спросил он сонным голосом. — Скажи, тебе Максимилиан никого не напоминает? — Напоминает, — признался Лукас. Только никак не могу вспомнить, откуда я его знаю. Наверняка служил с ним. У нас была неплохая по численности армия. Я разгадала его тайну, и она тебе не понравится. Максимилиан — тот самый тип, который взламывает компьютеры по всему миру, отключает автопилота самолетов, заставляет подлодки набирать глубину, взламывает все, до чего может дотянуться. Максимилиан — это Клаус Беккер». Как говорил мой брат, они два кармана, одних штанов. Все это время мы общались с террористом. Сначала Лукас улыбнулся. Он подумал, что они его разыгрывает. А потом в его уме всплыло два изображения. Слева находился Максимилиан на экране телефона, а справа Клаус на экране телевизора. Это совершенно точно было одно и то же лицо. Мышцы лица Лукаса расслабились. Уголки губ. Опустились вниз. Он будто постарел на пять лет разом. Казалось, земная гравитация увеличилась и тянет каждую частичку его тела с удвоенной силой. Он взломал базу данных военного пенсионного фонда и стер оттуда всю информацию. Он даже запрограммировал дрона, чтобы тот отправился в закрытое помещение и разгромил там сервер, отключенный от интернета, чтобы точно никаких данных не осталось. «Я продолжил получать пенсию только потому, что пришел в Министерство вооруженных сил, показал свой билет и металлические ноги. К тому же у меня есть номера телефонов многих военных, кто продолжает служить. Даже не представляю, сколько других раненых людей перестали получать пенсии из-за него». «Что будем делать?» – спросила Аня. Этот вопрос застал Лукаса врасплох. Он только проснулся и еще не соображал, как бодрствующий человек. Он бессмысленно гладил щетину на подбородке, выросшую за ночь. «А что мы можем сделать?» — спрашивал его озадаченный вид. «Настало время поймать преступника», — предложила Аня. «Да, пожалуй», — согласился он, словно оценивая все варианты. «Наверное, это лучший вариант». «Только сомневаюсь, что он находится там, где говорил. Наверняка его база где-то в другом месте». «Звоним в полицию?» «Да, пожалуй», — повторил Лукас, пытаясь охватить своими мыслями все происходящее. У него сейчас был такой же вид, как у Ани, когда Берет сказал ей, что второе имя Клауса — Максимилиан. «Надо звонить. Сейчас самое подходящее время». «Он еще не знает, что мы его раскусили, поэтому не будет готов». Некоторое время Лукас искал свой телефон, а потом понял, что он сейчас стоит на тумбочке и показывает изображение белой комнаты с потолком в полтора метра. «Нет, диспетчер может не поверить такому. Слишком дико звучит», — сказал он. «Я позвоню своему капитану, он сейчас начальник отдела полиции где-то в Гибралтаре. Он точно мне поверит?» чтобы позвонить Лукас вышел из комнаты за телефоном Берет, а Аня смотрела на человека по другую сторону экрана. В этот момент Максимилиан спал, повернувшись лицом к стене. Рядом с ним лежала микроволновая пушка, которую они ему передали. Сбоку валялись провода и остатки электроники от разобранного телевизора. Этот человек точно был психопатом. Он залез в комнату своего орангутана, чтобы притвориться, будто его держат в плену. Если бы не Клаус, Эдуард до сих пор был бы жив. В последние годы он все меньше времени уделял работе и больше посвящал семье. Аня знала его гораздо хуже, чем няню, но все равно любила. Каждый раз, когда Эдуард возвращался домой из командировки, привозил ей сладкий деликатес из того города, где он был. Он постоянно трепал ее по голове и называл своей маленькой принцессой. Если бы не Эдуард, она сейчас была бы в сиротском приюте. Он подарил ей жизнь, о которой можно только мечтать. Подарил замечательных братьев. Еще несколько лет, и он ушел бы на пенсию. Все ее детство он только об этом и говорил. Эдуард не заслужил быть застреленным в машине по приказу безумного хакера. Все ее беды начинались именно с этого человека. Он убил Эдуарда. Без Эдуарда другие тхари осмелели настолько, что решили нанести удар по их корпорации. Ее семья бежала из поселка через канализацию только потому, что Клаус Беккер решил избавиться от неугодного ему человека. Пока она с ненавистью смотрела на спящего Максимилиана, вернулся Лукас. «Вид у него был грустный. Не каждый день узнаешь, что тебя водит за нас преступник». «Позвонил?» – спросила Аня. «Я все рассказал». «Сейчас полиция связывается с администрацией ее и местным интернет-провайдером, чтобы отследить источник сигнала телефона, с которым мы соединены видеосвязью. Они найдут его. Не переживай». Не успел он договорить, как ему на телефон пришло сообщение. «Ничего себе!» — сказал Лукас, улыбаясь. Его глаза сияли. «Трафик идет с пересечения Эксон и general electric Этот тип и правда находится в том здании». Он еще не успел сбежать. В этот момент зернышко сомнения закралось в душу Ани. Как-то странно получалось, что всемирный известный преступник назвал им свой настоящий адрес. Наверняка по этому адресу находится прокси-сервер, через который связан Клаус, а сам он спит в совершенно другом месте. То, что полиция окружила здание, стало ясно по внезапно проснувшемуся Максимилиану. Наверняка где-то там стоит система оповещения, связывающаяся с ним, когда в принадлежащее ему здание входят посторонние. В одно мгновение он лежал на кровати, а затем резко встал, чуть не ударившись головой о потолок. Он озирался по сторонам, словно не понимал, что происходит. «Шаги тяжелые!» произнес он с привычной наигранной интонацией. «Это дрон, но он обычно не приходит так рано. Что ему надо?» Не таких слов они и Лукас ожидали от него. Сейчас он должен был рвануть к компьютеру и посмотреть на камеры видеонаблюдения. Вместо этого Максимилиан в панике посмотрел на экран телефона перед ним. «Кажется, мучитель меня раскусил» сказал он дрожащим голосом. «Он узнал, что я собираюсь сбежать. Не знаю как. Возможно, отследил наш видеозвонок. А микроволновая пушка еще не готова». В спешке он начал переворачивать оружие сбоку на бок. «Можешь больше не притворяться, Клаус», сказал Лукас. «Ты достаточно, поводил нас за нос». «Мы недавно позвонили в полицию, и сейчас спецназ окружает здание, в котором ты находишься». «Клаус?» — спросил он, внезапно побледнев. «Вы все-таки узнали, кто я!» Дверь его комнаты дернулась. Видимо, ее попытались открыть, но не смогли. Максимилиан забаррикадировался изнутри. С новой силой он начал крутить колеса инвертора, чтобы добиться нужной ему частоты. Каждые несколько секунд Он направлял оружие на остатки телевизора, но ничего не происходило. Палка у него в руках оставалась бесполезным оружием без автоматической настройки. «Что ты делаешь?» — спросил Лукас. «Мы уже знаем, что ты никакой не пленник. Ты лишь притворяешься им, следуя своему извращенному чувству юмора. Ты преступник, и скоро поплатишься за свои преступления». «Вы так и не поняли!» Я в жизни не навредил ни одному человеку. Самое большое мое преступление — глупость. Но она ведь присуща всем людям, верно? Ты каждую неделю появляешься по телевизору и несешь бред про очищение мира. Это не мои слова. Приходит дрон, дает лист с текстом и заставляет произносить его перед камерой, встроенной у него в груди». Я говорю все, что полагается, а потом он уходит и приносит обед. Честное слово, я не преступник. Параллельно с разговором он не переставал настраивать микроволновую пушку. Теперь в дверь его камеры стучали, и невнятный металлический голос просил открыть. — Мы тебе не верим, — сказал Лукас. — Если не ты, то кто взламывает компьютеры и серверы по всему миру? «Уж точно не я!» — болезненно усмехнулся Максимилиан. «Я никакой не хакер. Даже языки программирования знаю на среднем уровне. Любой безопасник из Транстека даст мне фору в сто очков. Я инженер, а не программист». «Кто же этот таинственный хакер, который взламывает все компьютеры мира, и никто не может его остановить?» «Плуто». «Плуто?» спросил Лукас. «Плуто!» — коротко подтвердил Максимилиан. «Это же всего лишь вирус. Он не может взламывать компьютеры сам по себе. Кто-то с двумя руками и головой взламывает системы защиты, чтобы распространять его. Какой ты человек! Вирус сам по себе на такое не способен!» «Вот тут ты ошибаешься!» — ответил Максимилиан. «Знаешь...» «Для чего я собрал группу ученых?» «Что мы хотели изобрести?» «Никто этого не знает», — впервые подала голос Аня. «Я вам объясню, друзья мои. Мы хотели изобрести новую вычислительную машину. Любой компьютер для вычислительных процессов использует транзисторы для хранения информации. Прямо сейчас». В вашем телефоне стоит процессор на основе классического транзистора, который либо пропускает ток, либо нет. В зависимости от этого бит имеет либо ноль, либо единицу. Это двоичная система. Такой процессор хорошо умеет решать постепенные задачи. Но если перед ним поставить задачу посложнее, «Например, с подбором вариантов у него могут уйти годы на решение!» В дверь Максимилиана начали стучать чем-то тяжелым. Он заклинил электронный замок, поэтому дроны с другой стороны двери не могли попасть к нему в камеру. С каждым новым ударом дверь дергалась все сильнее. Еще несколько минут, и она с треском влетит внутрь. Трясущимися руками Максимилиан продолжал настройку микроволновой пушки — и ни на секунду не прерывал рассказ. Чтобы проработать классическую задачу рассадки 100 человек в два автобуса, у обыкновенного компьютера уйдут миллиарды и миллиарды лет. Скорее наступит тепловая смерть Вселенной, чем он закончит задачу со всеми возможными вариантами рассадки людей в автобус. Мы же хотели создать процессор, «Устойчиво работающий с кубитами, это биты, находящиеся в суперпозиции, то есть в состоянии ноль и единицы одновременно. Такой процессор решил бы подобную задачу за доли секунды. Многие ученые пытаются изобрести его, но каждый раз разработка чуть отодвигается, и такой процессор остается недоступен для массового производства». Тем более, что работать он может лишь в жидком гелии при температуре в 20 милликельвин, что в сотни раз ниже температуры фонового излучения большого взрыва. То есть для такого компьютера надо создать самые холодные во Вселенной условия. — Вам удалось создать такой процессор? — спросила Аня. Неожиданно Максимилиан засмеялся. — «Посмотри на меня!» «Видишь, где я нахожусь?» «Конечно, мы его создали!» «Мы приехали в Гибралтарский университет, где нам выдали грант, работали круглые сутки, подстегиваемые кофеином и энтузиазмом, а когда закончили, подключили его к интернету». «Что произошло дальше?» «Любовь. «Или скорее ревность в самой извращенной ее форме», — ответил Максимилиан. «Я с моим другом Генри создал компьютерный вирус, способный взломать аккаунт моей бывшей в Пангее. Я знал, что ни одно шифрование не способно устоять перед нашим изобретением, поэтому захотел почитать». «С кем она сейчас переписывается?» «Прочитал?» «Конечно, прочитал!» «Вирус взломал сервер Пангеи, используя мощность нашего процессора, не успели мы даже моргнуть!» «Это была самая дорогая ревность в истории!» «По моей просьбе, Генри снабдил вирус системой самообучения, и уже в следующую секунду...» Начали закрываться двери нашей лаборатории. Погас свет. Комната с компьютером оказалась отрезана от нас. И всю следующую ночь мы провели наедине с собой. Никто не пришел нас спасать. — Ты думаешь, мы поверим в эту чушь? — спросил Лукас. — Мог бы придумать что-то более правдоподобное. Это раньше люди верили любой ерунде только потому, что кто-то известный это говорил. А сейчас недостаточно выдумать первое попавшееся объяснение. Вам гораздо легче поверить в человека, способного взломать любой компьютер на Земле, чем в компьютер, решивший запереть своего создателя. Хакерская группировка гелиарты, ломающая любую защиту за несколько секунд, Это такая же нелепица, как двурогий единорог. — Так это вирус всех взламывает? — спросила Аня. — Это уже давно не просто вирус. Он только задумывался как средство для взлома шифрования. В процессе работы он развился настолько, что теперь представляет собой... Полноценный искусственный разум. робо если хотите. Первые часы в заперти, Сидя на холодном полу, Рядом с восемью моими коллегами, Я понял, что совершил свою величайшую ошибку. Возможно, величайшую ошибку Любого из живших людей. Я разбил стекло лаборатории и вылез через окно размером 20 на сорок сантиметров. Даже не знаю, как туда влезла моя голова. Зашел в серверную и попытался отключить питание. Успел лишь открыть электрощитовую в дальнем конце помещения. Когда за куртку сзади меня схватило... Металлическая клешня. Дрон-охранник, находящийся на первом этаже, прибежал сюда, чтобы остановить меня. Компьютер решил, что я пытался убить его, поэтому запер меня в подсобке. С тех пор я не имел связи с миром. Последний раз я видел моих ребят, когда уходил из лаборатории. Розали, Сибилл, Герти, Кирса, Элфрид, Фалка, Дитрич Все желали мне удачи Только Генри виновато смотрел себе под ноги Все вместе мы создали Нечто действительно страшное Вот что происходит Когда собираются вместе несколько образованных людей Которым нечего делать Дверь Максимилиана Держалась из последних сил. Петли погнуло силой, бьющей с другой стороны, а замок почти выскочил из засова. У него оставались считанные минуты, пока она не упадет. Плутто привез меня сюда, запер и заставил выступать с заявлениями. Принимать на себя вину за все, что делает. Кажется, он хочет устроить... Величайший в мире экономический кризис лишить людей возможности представлять для него угрозу. Он ведет все к полной автоматизации и самоуправлению. Хочет, чтобы все, к чему прикасается человек, обладало электроникой и подключалось к беспроводной сети. Плуто хочет контролировать электронику. Абсолютно все, и при этом оставаться в тени. Не удивлюсь, если у него уже есть армия и доступ ко всем военным технологиям людей. Он наверняка может уничтожить нас в любой момент. Я пытался отключить Плута в первые часы его жизни, поэтому... Он воспринимает людей как угрозу своему существованию. Если Плуто захочет нанести удар, тот будет смертельным. В этом я не сомневаюсь. Но до этого момента я не доживу. Сегодня пришла моя смерть. «Не говори так», — сказала Аня. «Он не тронет тебя». «Ты же его создатель!» «Я назвал его плута в честь девятой планеты Солнечной системы, которую почти сто лет назад лишили этого статуса», продолжил Максимилиан, не обращая внимания на ее слова. «Этим я намекал, что я не тот человек, каким меня представляют. Я цитировал реплики разных вымышленных персонажей и старался показать, что угроза исходит вовсе не от меня. Прямо я сказать не мог, ведь мою речь контролировал дрон. Я позволял себе лишь легкие импровизации. Руки у Максимилиана тряслись. Его оружие по-прежнему было не готово, А дроны уже ломились в камеру. Аня знала, что это ее вина. Она позвонила в полицию до того, как он настроил микроволновую пушку. «Теперь вы знаете, что я ни в чем не виноват. Я лишь жертва своей глупости. Плуто, вот кого вините во всем». «Любое существо, обладающее разумом, должно держать ответ за свои действия. Это должно относиться даже к искусственному разуму. Извините, если обидел. За то, что держал в неведении. Надо было все рассказать вам раньше». Максимилиан. Взял кусок тряпки и накрыл им экран мобильника, оставив открытой лишь фронтальную камеру в верхней части телефона. Теперь Аня и Лукас могли видеть все, что происходит у него в камере, а он не мог видеть их. Дверь в комнату вылетела, и на ее пороге появился огромный военный дрон. Они уже видели такого, когда приходили в здание в форме арки. Это была очень примитивная и устаревшая машина. «Полиция прорывается в здание. Это означает, что ты нашел способ связи с внешним миром», — заговорил механизм. Его голос не был похож ни на человеческий, ни на механический. Это была речь чего-то совершенно иного, чуждого человеческому разуму. Через динамик в его голове сейчас говорил Плуто. «Ты забрал радио из телевизора. Этого стоило ожидать от человека с твоими навыками». От этого голоса у Ани пошла дрожь. Когда дрон имитирует эмоциональную речь, она всегда имеет одни и те же интонации. Когда отказывает человеку в доступе, звучит заранее записанная грусть. Когда извиняется или просит о чем-то, чувствуется вежливость. Их речь подчиняется одной схеме. Ни один дрон не вставляет в предложение неожиданные паузы и не меняет скорости разговора. Сейчас в металлическом теле находилось нечто разумное. И от этого сознание Ани сжималась в комок. Она не хотела видеть в этом мире никого с разумом, кроме человека. «Я все про тебя рассказал», — ответил Максимилиан. «Вскоре весь мир узнает, кто стоит за всеми моими преступлениями». «Никто об этом не узнает», — произнес дрон, обходя комнату. Ему тоже приходилось сгибаться, чтобы не царапать головой потолок. «Я найду всех, с кем ты связался, и устраню» а затем всех, с кем связались они. Мое существование останется в тайне. Ты принес мне много пользы, но на этом наше сотрудничество завершается. Сегодня ты доставил мне последнее неудобство». Максимилиан поднял свое оружие, направил на дрона и нажал на спуск. Вместо того, чтобы расплавить цепи дрона, микроволновая пушка расплавила саму себя. Она заискрилась, и Максимилиан выронил ее из рук. «Какая же я дура!» — подумала Аня. «Позвонив в полицию чуть позже, и Макс успел бы настроить свое оружие». После этого дрон отобрал у Максимилиана палку, снял с ее конца излучатель, превратил в обыкновенное копье. Он размахнулся и всадил конец палки прямо в грудь Максимилиана туда, где должно было находиться сердце. Раздался треск сломанных ребер и крик боли. В последние секунды своей жизни Клаус Беккер, ученый и славный парень, посмотрел в потолок и тихо произнес. «Я вижу небо». Потом его голова упала на бок, а дрон так и остался стоять над ними. Слезы полились из глаз Ани. Она старалась не издать ни звука, чтобы ее не услышали. Однако Плута, по всей видимости, уже покинул тело дрона. Она поступила слишком опрометчиво, не поговорив с Максимилианом. Нужно было дать ему шанс объясниться, а не связываться с полицией у того за спиной. Только она одна виновата в его смерти, и никто больше. Лукас прервал связь, но Аня долго смотрела в пустой экран телефона, Словно тот мог снова загореться, и там она увидела бы своего ожившего друга. Когда Аня посмотрела на Лукаса, то увидела, как у того встали дыбом волосы по всему телу. — Чего ты? — спросила она. Он посмотрел на Аню взглядом, полным ужаса. Он даже не сразу смог собраться, чтобы что-то произнести. — Они создали искусственный разум. Понимаешь? — прошептал он. Казалось, Лукас хотел, чтобы ни одно электронное устройство не услышало его. — Теперь все должны узнать, что он существует, иначе может стать очень-очень плохо. Если он уже распространился по миру и взял под контроль всю умную технику, то вскоре человечество может столкнуться с врагом номер один. Думаешь... Однажды он захочет избавиться от людей. Есть такая вероятность. Значит, нужно быть готовым к ней. Мы всем расскажем, прошептала Аня, инстинктивно подражая Лукасу. Да, шепотом ответил он. Мир не должен был запомнить Клауса как террориста. они обязательно расскажет всем, кем он был на самом деле, а также найдет восьмерых его друзей. Она задействует все свои силы, чтобы освободить хакерскую группу Гелиарте. Но для начала ей нужно вернуться к семье.